Глава 17 За два дня до последней в этом году ярмарки гоблинов Мелангтя снова прибыла в гостиницу у перекрестка Твиттена, известную под наименованием Смеющееся солнце и плачущая луна. Она заняла те же апартаменты, что и раньше, и незамедлительно отправилась на ярмарочный луг, где надеялась найти Зука и напомнить ему об интересовавших ее цветах. Зук только что прибыл Он разгружал коробки и склянки. Запряженной запряженной пони-тележки с помощью паренька, ничем не примечательной наружности. Заметив мелангте, толстяк вежливо кивнул, прикоснувшись двумя пальцами к шляпе, и продолжал работать. Судя по всему, он еще не намеревался уделить все свое внимание желанию мелангте купить диковинные цветы. «Мелангте» зашипела от досады и встала прямо напротив торговца, раскладывавшего товары. «Вы не забыли о нашем договоре?» Зук прервался на секунду, уставившись на нее непонимающим взглядом. Его лицо прояснилось. «Ах, да, разумеется. Вы та самая госпожа, которая не терпела купить цветы». «Именно так, уважаемый Зук. Как вы могли так скоро меня забыть? Я ничего не забыл. Но моя голова вечно забита тысячами всевозможных мелочей и забот, отвлекающих внимание. Один момент». Зук дал указание помощнику, после чего... Провел Мелангте к стоявшей поблизости скамье. «Вы должны понимать, что людям моей профессии нередко приходится иметь дело с покупателями, обещающими горы золота, но не способными расстаться с медным грошом. Насколько я помню, вы хотели приобрести еще один цветок, или пару цветков, чтобы украсить свою неотразимую прическу. Я хочу купить все эти цветы, сколько бы их ни было, один, два, десять, сто!» Звук. Медленно кивнул и обратил взор в пространство. «Рад, что мы понимаем друг друга. Такие цветы обходятся недешево. Кроме того, я уже составил целый список знатоков, заинтересованных в этих редкостях. Но мне еще предстоит проконсультироваться с поставщиком по поводу возможности его секретной оранжереи. Другим покупателям придется обращаться к другим торговцам. Я заплачу сполна, не беспокойтесь». В таком случае приходите завтра в это же время. Надеюсь, что смогу получить какие-нибудь определенные сведения от садовника». Мелангти не смогла вытянуть из зука никакой дополнительной информации. Лысый толстяк наотрез отказался назвать таинственного садовника, выращивавшего поразительные соцветия. И в конце концов Мелангти вернулась на постоялый двор раздосадованная, но не способная удовлетворить свою прихоть. Как только она ушла, Зук задумчиво вернулся к работе. Через несколько минут он подозвал помогавшего ему паренька, при ближайшем рассмотрении, либо чистокровного Сильвана, либо Сильвана с незначительной примесью человеческой крови и крови гоблинов. Издали он почти не отличался от обычного подростка, разве что его движениям не хватало резкости и угловатости, свойственной большинству людей. Но серебристая кожа, Бледно-зеленые золотым отливом волосы и огромные глаза с темно-серебристыми зрачками в форме семиконечных звезд выдавали в нем Сильвана. Пригожий и послушный, он казался простоватым, даже туповатым. Зук приветствовал возможность пользоваться помощью существа, не отличавшегося ни склонностью к воровству, ни сварливостью, и хорошо платил Сильвану, поэтому, как правило, ему давалось ладить. Зук позвал Сильвана по имени Йосип. «Ты где?» «Здесь, хозяин. Прилег отдохнуть под телегой». «Будь добрый, иди сюда. У меня есть для тебя поручение». Йосип подошел к прилавку. «Какое поручение?» «Ничего особенного. Летом ты как-то пришел на работу и принес красивый цветок с черным узором. Ты положил его на прилавок. А я его поставил в вазу и потом подарил покупательнице». «Да-да», — почесал в затылке Йосип. «Цветок из моей секретной оранжереи». «Как же помню». Зук игнорировал замечание помощника. «Я хотел бы немного украсить палатку, чтобы она выгодно отличалась от соседних и бросалась в глаза. С этой целью могли бы оказаться полезными несколько таких цветов». «Где ты добыл тот цветок с черным узором?» «На поляне в лесу, у просеки Гелиома». «Я люблю туда ходить. Там ко мне никто не пристает». «Летом я нашел только один цветок». «Но заметил несколько бутонов». Если они расцвели, их может оказаться достаточно. В конце концов, мы же не торгуем исключительно букетами и декоративными растениями. Как далеко эта поляна? Покажи мне ее, и я сорву столько цветов, сколько потребуется. Йосип колебался. Не помню особенных примет. Да и расстояние точно определить трудно. Сам я умею быстро находить это место. Поэтому, если вам нужны цветы, лучше всего будет, если я туда пойду и принесу их. Удачная мысль. — согласился Зук. — Поезжай на нашей тележке, чтобы не терять времени. Отправляйся сейчас же на просеку Гелиома. Найди эту поляну и собери все распустившиеся цветы. Не трогай бутоны, почки и побеги. Пусть другие цветы растут там, где растут. — Хорошо, — сказал Йосип. — Понадобится острый нож, чтобы резать стебли. Ломоть хлеба и кусок сыра в дорогу тоже не помешают. По просеке придется ехать две, Три. Или даже четыре мили, точно не помню. Езжай и не задерживайся. Как только Йосип уехал, Зук закрыл лавку, позаимствовал лошадь у знакомого торговца по соседству и отправился вслед за Сильваном. Он держался поодаль и оставался незамеченным, руководствуясь знакомым скрипом и дребезжанием телеги. Там, где колья поворачивала, Зук погонял лошадь, поскорее подъезжал к повороту, останавливался и выглядывал из-за деревьев, Как только Йосип скрывался за следующим поворотом, Зук быстро проезжал другой открытый участок и таким образом не отставал от Сильвана, но держался вне поля зрения. Скрип и дребезжание телеги внезапно смолкли. Зук спешился, привязал лошадь к дереву и приблизился к телеге пешком. Запряженная пони-телега остановилась посреди просеки. Йосипа не было видно. «Замечательно!» – потер руки Зук. Вот он где, твой таинственный сад. Это все, что мне нужно было знать. Теперь осталось только поскорее вернуться на ярмарочный луг. Иосип никогда не узнал бы, что его тайна раскрыта. Но любопытство заставило Зука украдкой идти вперед, чтобы точнее установить местонахождение поляны и цветов. Шаг за шагом толстяк приближался к стоявшей посреди просеки телеги и в конце концов даже побежал на цыпочках, озираясь по сторонам. Йосип появился из леса с букетом из четырех цветов. Казалось, он нисколько не удивился, заметив поблизости Зука. «Я спешил за тобой вдогонку», — заявил пойманный с поличным Зук. «Решил, что лучше развесить гирлянды и вымпелы, вместо того, чтобы рвать цветы. Хотел поскорее сообщить тебе об изменении планов». «Очень заботливо, с вашей стороны», — отозвался Йосип. Возникало впечатление, что Сильвану было трудно говорить. Он шепелявил и неотчетливо произносил слова. Но что делать с цветами? Я их уже сорвал. Возьмем их с собой. Лучше отдай их мне. Там были еще бутоны? Несколько штук. Немного. Зук нахмурился и прищурился. Почему ты так странно говоришь? Йосип ухмыльнулся, обнажив серебряные зубы. Пока я собирал цветы, мох расступился у меня под каблуком. И в нем оказалось... Вот это удивительная штука. Йосип вынул изо рта... Лучистый зеленый шарик. Удобнее всего было держать ее за щекой. «Поразительно!» сказал Зук. «Дай-ка мне разглядеть ее получше». «Нет, Зук, ты обманом разузнал, где находится моя поляна. От природы у меня простодушный, даже податливый характер. Но на этот раз мне придется вынести приговор. Твое мошенничество заслуживает смерти». С этими словами Йосип пронзил Зуку шею, а затем и сердце ударами ножа. Тучный торговец упал, но продолжал дергаться, не желая умирать. Сильван покончил с этими признаками жизни, с силой погрузив нож по самую рукоятку в правое ухо Зука. «Вот так, коварный Зук! Ты получил по заслугам. Больше тут не о чем говорить». Йосип перетащил труп торговца в канаву, привязал его лошадь к заднему борту телеги и вернулся на ярмарочный луг. Когда Сильван возвращал лошадь владельцу, тот удивленно спросил, «А где же старый добрый Зук? Он уехал в такой спешке!» Ему представилась возможность закупить новый товар, он ведет переговоры. «Тем временем я позабочусь о его лавке», — ответил Йосип. «Это большая ответственность для неопытного увольня вроде тебя. Если возникнут какие-нибудь трудности, или если тебе покажется, что тебя обсчитывают, позови меня, я все поставлю на свое место». «Благодарю вас». Полезно помнить, что я всегда могу обратиться за помощью к знающему человеку». До захода солнца оставалось еще часа два. Йосип открыл лавку, поставил цветы в вазу и, немного поколебавшись, разместил зеленую жемчужину на блюде в углу полки стеллажа за прилавком. «Чудесная драгоценность», — говорил он себе. «Но зачем она мне? Я не ношу серьги. Мне не нужны украшения. Посмотрим, что из этого выйдет». Продам жемчужину. Но только если за нее предложат хорошую цену. С утра Мелангти отправилась на ярмарку пораньше и прогуливалась, разглядывая всевозможные диковины. Заметив цветы, она не сдержала радостный возглас. «А где же уважаемый Зук?» «Ведет переговоры о закупке новых товаров», — пояснил Йосип. «Он оставил лавку на моем попечении». «По меньшей мере он не забыл про цветы. Давай их сюда, это мои цветы». Их нельзя продавать никому другому. Как вам будет угодно. Мелангти забрала цветы. Они поразительно отличались от любых известных растений. Сочные лепестки небывалой яркости, казалось, излучали гипнотическую силу. Каждый из четырех цветков не походил на другие. Каждый отличался неповторимой индивидуальностью. Первый жгучи жгучо-оранжевый с пунцовыми, сливово красными и черными сполохами. Второй – Цвета, подсвеченный солнцем морской воды, с лиловыми прожилками и глянцевыми, как над крылья жука, синими кончиками лепестков. Третий – блестящий, но зернистый, черный, с ярчайшими проблесками желтого, переходящего в охру, и пучком алых тычинок в центре. Четвертый – дюжина концентрических колец из небольших чередующихся белых, красных и синих лепестков. Мелангтя не спрашивала, сколько стоили цветы. Она бросила на прилавок четыре золотые кроны. Когда у вас будут другие цветы того же садовника? Йосип сразу почуял, куда дует ветер. Зук оказался гораздо худшим обманщиком, чем представлял себе Сильван. К сожалению, зука уже нельзя было наказать снова. Поразмыслив, Йосип ответил: Завтра, уважаемая госпожа, может быть, мне удастся привезти еще несколько таких цветов, не забывая, не только для меня! Меня завораживает их причудливая изысканность. Чтобы не могло быть никаких сомнений в том, что эти цветы перейдут в вашу собственность, без запинки отозвался Йосип, рекомендую выплатить авансом достаточную сумму золотом. В противном случае завтра утром вас кто-нибудь может опередить. Мелангтя презрительно швырнула на прилавок еще пять золотых монет и тем самым оставила за собой преимущественное право на покупку. Когда сумерки стали сгущаться над ярмарочным лугом, Торговцы зажгли фонари, висевшие под кронами деревьев. И разнообразные посетители, предпочитавшие ночь солнечным лучам, стали прогуливаться среди лавок и шатров, приглядываясь к вызывавшим их интерес предметам и снадобьям. В трактире гостиницы Мелангте скромно поужинала крылышком курицы и репой, тушенной в сливочном масле с медом. Перед ней на столе в четырех вазах стояли ее четыре цветка, чтобы она могла в любой момент Любоваться каждым или всеми вместе, по своему усмотрению. Строгий темноволосый господин в роскошном костюме, с хищными чертами лица, подчеркнутыми аккуратными усиками и бородкой, подошел к ее столу, поклонился, снял шляпу и уселся без дальнейших церемоний. Мелангте ничего не сказала. Она сразу узнала тамурела Чародей с любопытством разглядывал ее цветы. В высшей степени достопримечательные. Можно даже сказать уникальные растения. Где произрастают столь необычайные соцветия? На этот счет у меня нет точных сведений, — ответила мелангтя Я покупаю их в лавке на ярмарке. Понюхай их, каждый по отдельности. У каждого особое благоухание, вызывающее череду осмысленных ассоциаций. Каждый сам по себе содержит букет тонких безымянных ароматов. Тамурелла понюхал каждый из цветов по очереди после чего повторил этот эксперимент. Поджав губы, он откинулся на спинку стула. «Изысканные запахи. Они напоминают мне о чем-то, что я не могу назвать. Словно важная мысль копошится где-то в далеком уголке ума, но не позволяет себя ухватить. Неуловимость, способная привести выступление. «Ничего, рано или поздно ты ее поймаешь», — сказала Мелангте. «Зачем ты здесь?» «Ты почти никогда не бываешь на ярмарке». «Меня привлекло любопытство», — ответил чародей. «Несколько минут тому назад мои приборы уловили вибрацию столба на перекрестке Твиттена. Это может означать очень многое. Или ничего не означать. Но причины таких вибраций всегда полезно расследовать». «Ага. Смотри-ка, кто зашел в трактир. Это Висбиуме. Мне нужно с ним немедленно поговорить». Весбьюме стоял у прилавка и смотрел по сторонам в поисках посоха. Хозяин заведения в это время был чем-то занят в другом месте. Тамурелла подошел и встал рядом. «Что ты здесь делаешь, визбюме? Обернувшись к роскошно одетому чернобородому субъекту, обратившемуся к нему с фамильярностью старого приятеля, Весбьюме не понял, с кем иметь дело. «Уважаемый, мы разве встречались?» «Я что-то не помню». «Ты не узнал Тамурелла?» Я часто пользуюсь этой внешностью в людных местах». «Ах да, конечно. Теперь я тебя узнал. Пристальную прозрачность твоих глаз трудно подделать. Рад тебя видеть, Тамурелла. «Рад, что ты рад меня видеть. Что привело тебя на осеннюю ярмарку?» Весбьюме надул щеки и лукаво покачал в воздухе указательным пальцем. «Как можно объяснить причуды прирожденного бродяги? Сегодня я здесь, завтра в другом месте». То и дело, мне приходится преодолевать препятствия и терпеть лишения. Кто в этом мире поймет нищего странника, бредущего ночной дорогой под дождем, влекомого далекой звездой, известной только ему одному? Но в данный момент я всего лишь хотел бы попросить посоха предоставить мне удобное помещение. Боюсь, твои ожидания могут не оправдаться. В гостинице не осталось свободных номеров. Лицо в слегка вытянулось. В таком случае я вынужден буду ночевать на сеновале. В этом нет необходимости. Выйдем отсюда на минутку». Весбьюме, без особого энтузиазма, последовал за Тамурелло. Они вышли из трактира на дорогу. Тамурелло взглянул в ночное небо и указал рукой вверх. Туда, где в лунном свете между облаками парила обитель из трех башен с террасой, окруженной балюстрадой. «Там я буду сегодня ночевать», — сказал Тамурелло. Но прежде чем мы продолжим обсуждение вопроса о ночлеге, я хотел бы знать, почему ты оказался здесь. Насколько мне известно, в последнее время ты был занят в далеких краях выполнением поручений короля Казмира. Совершенно верно. Как всегда, ты оценил ситуацию со свойственной тебе проницательностью. Но я проголодался, мне нужно что-нибудь перекусить. Если ты не возражаешь, не спеши, задержал его Тамурелла. Как сложились твои отношения с Казмиром? Он скуповат, но в целом наши дела идут неплохо. И он доволен полученными тобой сведениями? Честно говоря, я еще не предоставил последний отчет. К тому же я раздобыл настолько несущественные сведения, что, может быть, мне даже не следует являться с ними в Хайдион. Что, по сути дела, тебе удалось узнать? Думаю, что результаты моих изысканий, несмотря на их незначительность, предназначены только для ушей короля Казмира. Что я слышу, Визбиумы? «С каких пор ты не желаешь посвящать меня в свои тайны?» «У каждого есть свои маленькие секреты», — чопорно заявил весбьюме. «В определенных отношениях, в определенное время и в обществе определенных лиц полезно держать язык за зубами», — согласился чародей. «Но не на перекрестке Твиттона, при лунном свете, в компании Тамурелла». Висбьюме нервно повертел рукой. «Что ж, если ты настаиваешь, придется тебе рассказать» с неожиданным дружелюбием Везби прибавил. В конце концов невозможно отрицать, что именно ты порекомендовал меня королю Казмиру. И именно так. Я узнал следующее: Казмира беспокоит предсказание по поводу первородного сына Сульдрун. Мне известно это предсказание. Его изрек Персилен, волшебное зерцало. И мне известны причины беспокойства Казмира. Факты простые, но преисполнены иронии судьбы. Отцом первородного сына Сульдрун был Эйлос, король Тройсинета. Сына этого зовут Друн. И за год, проведенный в обители фей, он достиг девятилетнего возраста, согласно человеческому летосчислению. «Забавно», — погладил бородку Тамурела. «И как тебе удалось получить эти сведения?» «Пришлось немало потрудиться и прибегнуть к различным ухищрениям. Я заманил глинит в Танжек Терли, и там...» Мог бы незамедлительно допросить ее, но Шимрот прислал туда же напавшего на меня и преследовавшего меня монстра. «Однако!» «Кто способен остановить непреклонного Весбьюми, когда он движется к цели?» Я раскрыл тайну, уничтожил монстра и вернулся из Танжектор Ли целый и невредимый. А принцесса глинет. «Осталось в Ли. Я не хотел бы, чтобы при дворе короля Илоса знали о моих изысканиях. Мудрая предосторожность, ты совершенно прав». «Сведения такого рода лучше всего не распространять. И чем меньше умов хранят такие тайны, тем лучше. По сути дела, Весбьюме, одного ума вполне достаточно». Весбьюме быстро отступил на шаг. «Один ум хорошо, а два лучше. Боюсь, что это не так». Весбьюме. «Подожди!» – воскликнул Весбьюме. «Неужели ты забыл, как верно?» «Неутомимо и находчиво я служил твоим интересам! Неужели ты не ценишь мою способность выполнять невозможное, казалось бы, поручения?» тамурелла задумался. «Весомые возражения, с ними трудно спорить. Ты красноречив и умеешь убедительно излагать свою точку зрения. Тем самым ты заслуживаешь снисхождения. Я сохраню тебе жизнь. Отныне, однако...» тамурелла начертил в воздухе знак и произнес несколько непонятных слов. Черная одежда в избьюме с тихим шорохом упала беспорядочной экипой. Из одежды выползла черная змея с узором зеленых ромбов вдоль хребта. Змея подняла голову, зашипела в сторону Тамурелла и, поспешно извиваясь, скрылась в придорожных зарослях. Тамурелла неподвижно стоял на дороге, прислушиваясь к звукам, доносившимся из трактира. К бормотанию голосов, к звону и постукиванию бокалов и глиняной посуды, к окрикам посоха, дававшего указания разносившему блюдо слуге. На какое-то мгновение мысли Тамурела вернулись к Мелангте. Его действительно заинтриговали ее цветы. Этот вопрос надлежало рассмотреть внимательнее, но он мог подождать до утра. В том, что касалось привлекательности Мелангте как таковой, побуждения Тамурела носили противоречивый характер. В какой-то степени именно эта привлекательность его отталкивала. Теперь он замечал на ее лице холодную полуулыбку отстраненности, по мнению Тамурела, граничившись с презрением. Чародей повернулся спиной к трактиру и взглянул в темную лесную чащу. Откуда? В чем не могло быть никаких сомнений. За ним следила горящими желтыми глазами черная змея с зеленым узором на спине. Тамурелла усмехнулся неизбежности судьбы. Широко развел руки, словно обнимая небо. Пошевелил пальцами – и беззвучно воспарил в лучах лунного света, все выше и выше, к темным башням своей летучей обители. Через пять минут на той же дороге появился Шимрод. Подобно Тамурелла, он ненадолго остановился, прислушиваясь. Не услышал ничего, кроме приглушенного шума из трактира, и зашел внутрь. Посох наклонился над прилавком, упреждая вопрос входящего Шимрода. И вновь нас посетил уважаемый господин Шимрот. И снова у меня нет свободных мест. Но я замечаю, что прекрасная леди Мелангти опять почтила своим присутствием ярмарку гоблинов и уже успела приобрести букет, вызывающий зависть всех присутствующих. Может быть, она снова согласится разделить свои апартаменты со старым знакомым и верным поклонником? Она могла бы разделить их и с первым встречным, в зависимости от настроения. Что ж, посмотрим. Сегодня я приготовился и не нуждаюсь в гостеприимстве. Тем не менее, кто знает, как повернуться события. По меньшей мере, во имя галантности, я должен ей представиться и, может быть, выпить в ее обществе бокал вина. «Вы еще не ужинали?» — спросил посох. «Сегодня у нас ароматная рагу из зайчатины, а мои вальшныпы приготовлены безукоризненно. Слышите, как они шипят на шампурах?» «Вы меня соблазнили», — заявил Шимрот. «Не откажусь попробовать вальчнепа с ломтем поджаристого хлеба». Шимрот присоединился к мелангте за ее столом. Она сообщила. «Только что Тамурела сидел на том же стуле и восхищался этими цветами. Ты тоже решил ими полюбоваться?» «Цветами? Нет. Я полюбовался бы на Тамурела, если бы представилась такая возможность». Мурген поручил мне выяснить причину вибрации столба на перекрестке Твиттена. «Сегодня столб Твиттена необычайно популярен», — заметила Мелангти. Тамурела тоже привлекла сюда вибрация столба». Шимрот смотрел по сторонам. «Должно быть, Тамурела выбрал какое-то новое обличие. Не вижу подходящих кандидатов. Кроме, пожалуй, того юноши с отливающими медью кудрями и серьгами из нефрита». «Сегодня Тамурела... Строгий, осанистый щеголь с аккуратной бородкой и усиками. Но он ушел. Он заметил своего приятеля в избьюме. Увел его из трактира и не вернулся. Шимрот попытался сдержать волнение в голосе. Как давно это было? С тех пор прошло всего несколько минут. мелангтя вынула из вазы один из своих цветов. Разве он не великолепен? Он трепещет от переполняющей его жизненной силы. Он соблазняет на что-то чего я даже не могу себе представить. Смотри, как горят контрастные оттенки. Его аромат опьяняет. Возможно, Шимрод вскочил. Я скоро вернусь. Шимрод вышел из трактира, посмотрел направо и налево. На дороге никого не было. Наклонив голову, он прислушался. Но тишину нарушали только приглушенные разговоры и смех постояльцев. Стараясь ступать как можно осторожнее, Шимрот прошелся до перекрестка Твитона. От чугунного столба в четыре стороны, на восток, на юг, на запад и на север, расходились пустынные, бледные в лунном свете дороги, окаймленные мрачными рядами деревьев и кустарника. Шимрот вернулся к гостинице. В стороне, у придорожной канавы, он заметил кучку черной одежды. Медленно приблизившись, Шимрот опустился на колено, прощупал одежду и извлек из нее узкую книгу в сером-кожаном переплете. В черенок книги был вложен девятигранный стержень с золотым набалдашником. Шимрот принес книгу туда, где из окна трактира струился желтый свет, и прочел заголовок на первой странице. Вынув из кармана маленький серебряный колокольчик, он слегка постучал по нему ногтем. «Я здесь», — прозвучал низкий голос. «Я стою у трактира, рядом с перекрестком Твиттена». За несколько минут до моего прибытия сюда явился везбюме. По-видимому, его возвращение и вызвало вибрацию столба. В трактире его встретил Тамурелла. Они вместе вышли на дорогу. Боюсь, везбюме исчез. Он либо мертв, либо стал бестелесным призраком. У дороги осталась его одежда. В ней я нашел альманах Твитана. А Тамурелла? Подняв глаза к небу, Шимрот заметил силуэт обители Тамурелла на фоне освещенного луной края облака. Тамурелла взял с собой летучий замок. Он все еще в небе над перекрестком. Я этим займусь, но только рано утром. Тем временем принимай все меры предосторожности. Не выполняй никакие просьбы Меланкти, какими бы невинными они ни казались. Тамурелла озлоблен до крайности. Он отбыл изгнания на горе Хамбасте и, вернувшись, обнаружил, что все его интриги и козни не принесли ожидаемых плодов. Он готов к любым безумствам, отчаянным и бесповоротным. Возможны трагические последствия. Не зевай!» Шимрот вернулся в трактир. Мелангте, по той или иной причине, уже удалилась в свои комнаты. Шимрот поужинал и некоторое время сидел, наблюдая за тем, как веселились и договаривались посетители и обитатели Тантривальского леса. Наконец он вздохнул, вышел на свежий воздух, прошел по дороге до ближайшей прогалины, свернул на нее и поставил на землю маленький игрушечный домик, почти такой же, какой носил с собой в избьюме. «Дом, появись!» приказал Шимрот. Когда избушка увеличилась, Шимрот открыл дверь и встал на пороге. «Дом, поднимись!» Под четырьмя углами избушки появились шары, охваченные огромными птичьими когтями. Над когтями стали расти соответствующие величины коленчатые ноги, пока избушка не поднялась на безопасную высоту, в десять раз превосходящую человеческий рост. Ночь прошла. Тантривальский лес озарился рассветом. Когда солнце показалось над деревьями, Шимрот вышел на порог и приказал. «Дом, опустись!» Избушка опустилась на прогалину. «Дом, спрячься!» Сказал Шимрот поднял с земли игрушечный домик и положил его в карман. Трехбашенная обитель Тамурела еще парила в небе. Шимрод направился в гостиницу и заказал завтрак. В трактирный зал тихо спустилась по лестнице Мелангте, скромная, как юная аркадская пастушка, в сандалиях и белом платье до колен. Не обращая внимания на Шимрода, она устроилась за столом в укромном уголке, что вполне устраивало волшебника – Мелангте не задержалась за завтраком. Выйдя из гостиницы, она направилась на ярмарочный луг, где уже шумела и суетилась толпа. Шимрот неспешно следовал за ней. Когда она вышла на луг, он подошел и спросил. «Что ты сегодня ищешь?» «Я заказала целый букет», — ответила Мелангте. «Я просто больна этими цветами, не могу без них жить!» Шимрот рассмеялся. «Не странно ли, что они так сильно на тебя действуют?» «Ты не боишься, что они тебя заворожат?» Мелангтя искоса бросила на него удивленный взгляд. «О какой ворожбе может быть речь, если не считать ворожбой влияние исключительной красоты? Я влюбилась в эти цветы. Их красочные узоры поют мне. Вдыхая их ароматы, я вижу сны наяву. Приятные сны, надеюсь. Некоторые из этих растений отвратительно воняют». Мелангтя широко улыбнулась. «Что случалось крайне редко». «Бывают разные сны. Иные превосходят любые ожидания. И, как я подозреваю, могут превосходить твое воображение». «Не сомневаюсь. Моей низменной мелочной душе недоступны подобные экстатические восторги». Шимрот озирался по сторонам. «Где же торговец с блаженными сновидениями?» «Там», указал рукой Мелангте. «Я вижу Йосипа, но не вижу моих любимых цветов». «Надо полагать, он отложил их для меня и прячет под прилавком». тебе подбежала к лавке Зука. «Йосип, доброе утро! Где же мой букет?» Сильван скорбно покачал головой. «Уважаемая госпожа, в данном случае проще всего сказать правду. Она будет понятнее и убедительнее любой лжи. Я вам скажу, что произошло. В точности и без утайки. Сегодня утром я пошел за цветами на поляну, где они росли» и моим глазам открылась достойное сожаление картина. Каждый цветок паник и завял, словно пораженный проказой. «Больше нет ни одного, цветов не осталось!» Мелангте оцепенела. «Как это возможно?» – шептала она. «Почему жизнь так беспощадна? Почему тогда, когда я наконец нашла что-то, что мне на самом деле дорого и близко, это обязательно нужно у меня отнять?» «Йосип, это просто жестоко! Я всю ночь не могла заснуть в ожидании этих цветов!» Сильван пожал плечами. «Я тут ни при чем, уважаемая госпожа. Так как цветы увяли не по моей вине, я не могу вернуть вам аванс!» Шимрот вмешался. «Йосип, позволь мне напомнить основной принцип деловой этики. Не предоставляя клиенту ничего, имеющего какую-либо ценность, ты не можешь рассчитывать на оплату, невзирая на любые другие обстоятельства. Это очевидно. Хотя в данном случае я выступаю в качестве незаинтересованной стороны. Я не могу отдать столько полновесного золота! Воскликнул Йосип. Мои цветы увяли! Я заслуживаю сострадания, а не новых несправедливостей судьбы. Пусть, уважаемая госпожа, найдет что-нибудь полезное среди других товаров. Все, что у меня есть, все на виду, все к вашим услугам. Вот редчайший сувенир. Другого такого нет под луной. Черный окатыш с дна подземной реки Стикс. Полюбуйтесь на эту трогательную мозаику из птичьих глаз, выложенных в комедии. Младенец ласкается к матери. Могу предложить широкий ассортимент амулетов, оказывающих непреодолимое действие. А эта волшебная бронзовая расческа омолаживает волосы, изгоняет паразитов и исцеляет коросту. Неужели она вам не пригодится? Мне не нужен этот хлам». — раздраженно сказала Мелангте. — Впрочем, дай-ка взглянуть на зеленый камешек. — Да, да, на блюде. Шипя от досады, Йосип неохотно взял жемчужину, положил ее в коробочку с бархатной подстилкой и поставил коробочку на прилавок рядом с собой, не выпуская ее из рук. Не уверен, что готов расстаться с этим уникальным экспонатом. — Как же так? Ты только что заявил, все, что мы видим у тебя в лавке, к нашим услугам. «Эти господа могут засвидетельствовать твои слова!» Она указала на Шимрода и еще двух посетителей ярмарки, стоявших поблизости. Опять же, в качестве незаинтересованной стороны. «Могу подтвердить справедливость заявления госпожи Мелангти», сказал Шимрод. Он говорил с рассеянным выражением лица, мучительно пытаясь вспомнить ускользавшую мысль. «Когда-то кто-то рассказывал ему о зеленой жемчужине». Но подробности и обстоятельства этого рассказа растворились в памяти, вытесненные дальнейшими событиями. Шимрот помнил, однако, что зеленая жемчужина была своего рода зловещим талисманом, от которого не следовало ждать ничего хорошего. «Я тоже помню твои слова», — заявил румяный крестьянский парень с копной соломенно-желтых волос под темно-зеленой кепкой дровосека. «Ничего не знаю о причинах вашего спора, но я еще не оглох» и слышал своими ушами, как ты предлагал любой выставленный товар на выбор. — Так что же, — торжествующе спросила Мелангти, — дай-ка мне рассмотреть эту жемчужину поближе. Йосип раздраженно пододвинул коробочку чуть ближе к Мелангти, но не отпускал ее. Мелангти все еще не могла толком разглядеть драгоценность. — Жемчужина в десять раз дороже полученных от вас пяти золотых крон, — хрипло выдавил Сильван. — Я не отдам ее за меньшую сумму. Наклонившись над прилавком и вытянув шею, Мелангте смогла, наконец, заглянуть в коробочку. «Невероятно!» – выдохнула она, немедленно забыв о цветах. Красавица протянула руку, чтобы взять драгоценность, но Йосип проворно отдернул коробочку. «Чем ты занимаешься?» – возмутилась Мелангте. «Разве порядочные торговцы так себя ведут? Ты предложил жемчужину, едва позволил на нее взглянуть». А теперь прячешь ее, словно я собираюсь ее схватить и убежать, как уличная воровка. Где твой хозяин, Зук? Ему не понравятся твои выходки. Йосип поморщился. При чем тут Зук? Он оставил товары под мою ответственность. В таком случае показывай жемчужину, или я позову распорядителя ярмарки, и эти два господина дадут показания в мою пользу. Вот еще, ворчал Йосип, вы мне угрожаете. От этого недалеко и до откровенного грабежа. Того и гляди, действительно схватите жемчужину и спрячете в рукаве. Жемчужину! Или отдавай пять крон! Жемчужина стоит гораздо больше. Прежде всего, договоримся хотя бы об этом. Пожалуй, я могла бы что-нибудь приплатить. Преодолев внутреннее сопротивление, Йосип позволил тебе взять коробочку. Та смотрела на жемчужину, как завороженная. Ее блеск... Наполняет незнакомым пылким влечением. Сколько монет я должна прибавить? Душевное равновесие Сильвана еще не восстановилось. Честно говоря, я не определил ее стоимость. Такая драгоценность могла бы занять достойное место в короне аравийского султана. тебе повернулась к Шимроду. Ее лицо горело проказливой иронической живостью. Шимрод, что ты думаешь об этом сокровище? «Красивый камень, но ядовитого оттенка», — сказал Шимрад. «Где-то я уже слышал о зеленой жемчужине. Возможно, это не более чем легенда, точно не помню. Помню, что она приносит несчастье». Ее носил в ухе кровожадный пират. «Шимрад! Осторожный, благонравный, добропорядочный Шимрад! Неужели какие-то сказки тебя так напугали, что ты боишься даже взглянуть на жемчужину?» Она протянула ему коробочку. По меньшей мере оцени ее стоимость. Я не специалист. В таких делах никто не специалист. Но каждый знает, сколько он заплатил бы за то, что ему нравится. Я ничего бы за нее не дал. Почему ты не можешь вести себя так, как ведут себя все нормальные люди? Возьми ее, взвесь на ладони. Рассмотри ее. Нет ли в ней каких-нибудь изъянов? Тебе не кажется, что она светится, как волна прибоя, озаренная солнцем? Шимрот взял коробочку и осторожно заглянул в нее. Никаких очевидных изъянов не видно. У нее какой-то злобный, завистливый блеск. Меланг не могла угомониться. «Ну почему ты такой робкий? Рассмотри ее со всех сторон! Ведь все, что я хочу, это узнать, что ты на самом деле о ней думаешь!» Шимрот неохотно приготовился было вынуть жемчужину из коробочки, но его схватил за локоть румяный парень с копной соломенных волос. «Один момент!» Хотел бы вам кое-что напомнить. Шимрот положил коробочку на прилавок и отошел в сторону с крестьянским парнем. Тот раздраженно сказал. «Разве я не предупреждал тебя, что нельзя выполнять просьбы Мелангти?» «Не прикасайся к жемчужине!» «Это средоточие порока, больше ничего!» «Конечно!» Шимрот хлопнул себя по лбу. «Теперь припоминаю. Тристана рассказывал об этой жемчужине. Но ведь Меланкти ничего не может об этом знать!» «Надо полагать, кто-то ей что-то нашёптывает». Идет Тамурела. Я не хочу, чтобы меня узнали. Допроси его о новостях, полученных от Везбюме. Не позволяй ему увиливать. Ни в коем случае не прикасайся к жемчужине!» Крестьянин смешался с толпой. Пристыженный Шимрот вернулся к Мелангте и сказал ей на ухо. «Этот субъект разбирается в жемчуге и говорит, что это не может быть настоящая жемчужина». Настоящий жемчуг никогда не бывает зеленым. И теперь я вспоминаю слухи, ходившие об этой драгоценности. Не прикасайся к ней, если тебе дорога твоя душа. Она не только ничего не стоит. Она склоняет владельца к разврату, преступлениям и гибели. — Но на меня никогда ничто так не действовало! — возмущенным контральта возразила Меллингте. — Она поет мне! Я слышу музыку, которую невозможно забыть! И все же, даже если ты никогда раньше мне не верила, поверь на этот раз. Несмотря на все твое предательство, я не хотел бы, чтобы ты погибла». Йосип, продолжавший стоять за прилавком, величественно объявил. «Я оценил стоимость этой невиданной жемчужины. Ровно сто золотых крон!» Шимрод резко сказал. «Леди Мелангти не желает ее покупать ни за какую цену». «Немедленно верни деньги». Мелангтя поникла. Уголки ее губ опустились. Она молчала. Когда Йосип, бросив злобный взгляд на Шимрода, отсчитал пять золотых монет, она рассеянно опустила их в кошелек, продолжая смотреть в пространство. Тамурелла в том же обличье, что и накануне, остановился рядом и вежливо поздоровался с Шимродом. «Не ожидал встретить тебя так далеко от Трильды. Неужели ты потерял всякий интерес к моим делам?» «Время от времени приходится обращать внимание на другие дела», — ответил Шимрот. «В настоящий момент я хотел бы поговорить с Весбьюме. Ты его видел вчера вечером. Где он?» Тамурелло улыбнулся и покачал головой. «Он сам выбирает свой путь, так же, как и я, свою дорогу. Не могу ничего сообщить о его нынешнем местонахождении». «Почему бы не изменить старым привычкам и хотя бы раз в жизни выразиться откровенно?» — спросил Шимрад. — В конце концов, правду не обязательно говорить только тогда, когда не остается другого выхода. — А, Шимрад, ты составил обо мне неправильное мнение, а в том, что касается Висбьюма, мне нечего скрывать. Я говорил с ним вчера вечером, и мы расстались. Его дальнейшие планы мне неизвестны. — Что он тебе сказал? — Хм, ха, боюсь, что я не вправе раскрывать чужие тайны. Тем не менее, могу сказать следующее. Висбьюме сообщил, что он только что вернулся из Танжек-Терли. Мира, входящего в декадиаду Твиттена, как тебе, скорее всего, известно. Да, о чем-то таком я слышал. Он не упоминал, случайно, принцессу Глинет. Что он о ней рассказывал? В этом отношении Висбьюма был уклончив. Однако, насколько я понял, ей не посчастливилось. Танжек-Терли – жестокий мир. Никаких конкретных сведений он не сообщал. Его манеру выражаться трудно назвать конкретной. По сути дела, он старался рассказывать как можно меньше. По каким причинам, полностью выходящим за рамки моих представлений, Висбьюмой решил снять всю свою одежду в твоем присутствии? На каком основании ты делаешь такое невероятное предположение? С невинным укором развел руками Тамурелла. Оно вызывает воображение воображении картины достойные сожаления. — Странно. Вчера вечером я нашел его одежду у дороги рядом с трактиром. Тамурелло недоуменно покачал головой. — Нередко в случаях такого рода упускают из вида самое простое объяснение. Вероятно, Весбюме всего лишь решил сменить грязную одежду на что-нибудь поприличнее. И при этом оставил вместе с грязной одеждой бесценный экземпляр альманаха Твиттена. Застигнутый врасплох, Тамурелла язвительно поднял брови и погладил аккуратную черную бородку. Весбиуме всегда отличался рассеянностью и неожиданными причудами. Откуда мне знать, какая сумасшедшая прихоть заставила его это сделать? А теперь я хотел бы закончить этот разговор. Тамурелла повернулся к Мелангте. Ты нашла то, что искала? В этой лавке мне продали мои цветы. Но другие цветы увяли... Я уже никогда не смогу насладиться их очарованием. Жаль. Бросив взгляд на прилавок, Тамурело заметил зеленую жемчужину. Он тут же застыл, после чего стал медленно, шаг за шагом, приближаться к прилавку, не отрывая глаз от жемчужины, и нагнулся над коробочкой. «Великолепная зеленая жемчужина! Других таких нет!» возбужденно комментировал Йосип. «И представьте себе, она ваша всего лишь за сто золотых крон!» Тамурелло не слышал Львана. Он стал опускать руку в коробочку. Его пальцы уже приготовились взять жемчужину. Из-под прилавка высунулась голова черной змеи с желтыми глазами и зеленым узором на спине. Молниеносным броском змея схватила жемчужину пастью и сразу проглотила ее. Судорожно извиваясь, змея прошуршала по прилавку, упала на землю и быстро поползла к лесу. Тамурелло издал сдавленный возглас, побежал вслед за змеей и успел заметить, что она заползла в нору между корнями старого искореженного дуба, растущего за лавкой зука. Сложив ладони и скрестив пальцы, тамурелла выкрикнул шестисложное заклинание и превратился в длинного серого горностая. Горностай подбежал к норе между корнями дуба и скрылся в ней. Послышались приглушенные отголоски схватки, шипение и писк, после чего наступило молчание. Через минуту из норы появился горностай с зеленой жемчужиной в зубах. Бросив быстрый взгляд горящих красных глаз на ярмарочный лук, горностай прыжками помчался прочь. Но румяный крестьянский парень с соломенными волосами уже преградил ему путь. Он ловко накрыл горностая большой склянкой подсунул под нее крышку, перевернул склянку и плотно завинтил крышку. Горностай скорчился внутри, уткнувшись длинным носом в брюхо и задрав задние ноги выше ушей, но не выпускал жемчужину из пасти. Крестьянин поставил склянку на прилавок лавки Зука. Все присутствующие молча смотрели на нее. Очертания горностая мало-помалу становились все более размытыми и прозрачными. В конце концов, От горностая остался только скелет, плавающий в зеленоватом желе, напоминавшем рыбный студень. В центре склянки, наполненной студнем, блестела жемчужина. Беспорядочные серые очертания строений асфродиска исчезли в дымке за кормой ковровола, бежавшего на запад, прочь от черной луны, снова по равнине лилий. Над головой, с ленивой неизбежностью, кружили желтое и зеленое солнце. Глинет начинала подозревать, что этот бесконечный желто-зеленый полдень мог в конце концов свести с ума человека раздражительного. После длительного размышления, а у нее теперь было время на размышление, она решила, что даже не будучи человеком раздражительным, она была сыта по горло отсутствием утра, вечера и ночи. В отсутствии визбьюме, нервное напряжение, вызванное непредсказуемо опасным поведением, и причудливым характером ученика-чародея, внезапно разрядилась, оставив после себя унылую подавленность. На первом привале Глинет настояла на том, чтобы Кул отдыхал и восстанавливал силы. Кула, однако, вскоре охватила беспокойство. Вопреки наставлениям Глинет он отказывался тихо лежать. «В этом маленьком доме я чувствую себя как в западне», ворчал он, «когда я лежу неподвижно» уставившись в соломенную крышу. Мне начинает казаться, что я уже труп с открытыми глазами. Я начинаю слышать голоса, кричащие издалека. И чем дольше я лежу, тем громче становятся голоса, издающие дикие гневные вопли. «Тем не менее, тебе нужно выздоравливать», — заявила Глинет. «А поэтому тебе надо отдыхать. Никакого другого средства у нас нет, потому что я боюсь пробовать на тебе неизвестные настойки в избьюме». Мне не нужны его настойки в любом случае. Бормотал Кул. Я чувствую себя лучше всего, когда мы едем на запад. Таков приказ, звучащий в моем уме. И мне становится легко только тогда, когда я его выполняю. Хорошо, уступила Глинет. Мы поедем. Но ты будешь тихонько сидеть. И я буду за тобой ухаживать. Подумай сам. Что я буду делать, если ты заболеешь и умрешь? Да, это было бы ни к чему согласился Кул. Он приподнялся на койке. «Поехали! Мне уже лучше!» И снова Ковровол бежал на запад. Настроение Кула поднялось. В его движениях начинали появляться признаки былой живости. Равнина лилий и непролазный лес остались позади. Вдали показался негостеприимный городок Пьют. Кул взял двуручный меч Зиль грозного Закса и встал перед Паланкином, расставив ноги в стороны, и положив руки на рукоять меча, упиравшегося в ковер между ступнями. Сидя на скамье под паланкином, Глинет приготовила трубку и огненных зудней. Кроме того, она держала под рукой оставшиеся колбочки с жалящими насекомыми. В пьюде ковровол продолжал бежать в перевалку по центральной улице. Местные жители выглядывали из окон высоких покосившихся домов. Но никто не посмел преградить им путь и никто не потребовал платы, когда они проезжали по мосту через реку. Когда река Харо осталась далеко позади, Глинит нервно рассмеялась. Мы не популярны в пьюде. Дети не выбегали навстречу с цветами. В горожанах незаметно никаких признаков праздничного настроения. Даже собаки на нас не лаяли. А Мэр спрятался под кроватью. Кул обернулся с мрачной усмешкой. — Вот и хорошо. Мне тоже пора прятаться под кроватью. Если бы ребенок бросил в меня цветком, я свалился бы на спину. Этот меч помогает мне держаться на ногах. Сомневаюсь, что я смог бы его поднять, даже если бы весь бьюме подставил свою длинную шею. Зачем же ты стоишь? Садись и отдыхай. Думай о чем-нибудь веселом и обнадеживающем. И скоро ты снова станешь сильным и здоровым. Пошатываясь, кул добрался до скамьи. Посмотрим впереди расстилалась бескрайняя бездорожная степь танк танк и глинет стала опасаться что они собьются с правильного курса и заблудятся единственным надежным ориентиром была расплывчатая розовая звезда на востоке но постоянно следить за тем чтобы она оставалась точно за кормой было трудно и глинет с кулом искали знакомые ориентиры они проехали ту область где росли гигантские деревья как прежде Человекообразные древесные жители разразились истерическими угрожающими воплями и демонстрировали изобретательные оскорбительные жесты. Кул правил ковроволом так, чтобы держаться подальше от этих деревьев, а поблизости от них прятался в полонкине. «Не хочу никого провоцировать, даже этих жалких существ». «Бедняга, Кул», — сказала Глинит, — «не беспокойся. Ты скоро окрепнешь, и тебе не придется бояться собственной тени». «А пока что положись на меня. У нас есть средства защиты из арсенала Весбьюмы». Кул тихо рычал. «Меня рано списывать со счетов. Хотя, по сути дела, от меня уже почти никакой пользы». Глинет возмущенно возражала. «Ты чрезвычайно полезен. И главным образом мне. Мы поедем помедленнее, чтобы тебе было удобнее отдыхать». «Ни в коем случае. Разве ты не следишь за черной луной?» Она катится над горизонтом, времени ждет. Когда мы вернемся к хижине, мой долг будет выполнен. И тогда я смогу отдохнуть. Глинет вздохнула. Такие разговоры ее подавляли. «Если мне суждено выжить, — думала она, — я никогда не забуду невероятные странствия по Тенджек Но, возможно, воспоминания об ужасных событиях со временем перестанут меня пугать. Разговоры с Кулом, отдых в приятном маленьком коттедже, и диковинные пейзажи возобладают в памяти, хотя сейчас, конечно, я хотела бы, чтобы эта чертово голубая степь когда-нибудь кончилась. Буду ли я когда-нибудь сожалеть о том, что покинула Танжек Терли? Если допустить, конечно, что мне удастся вернуться домой, Глинет снова вздохнула и стала смотреть по сторонам. За долгим переездом наступал отдых, и опять начинался долгий переезд. Каждый раз происходило что-нибудь новое. Однажды. Ковровола чуть не смел на своем пути панически мчащийся табун восьминогих жвачных животных размером с крупного кабана. Грязно-белых с красными подпалинами, у них были длинные острые клыки, а на хвостах кисточки из шипов. Визжа, хрюкая и распространяя резкую вонь, колонна этих существ в четверть мили шириной пронеслась мимо север на юг и скрылась за горизонтом. В другой раз они проехали мимо лагеря кочевников смуглых людей в черных халатах с кричащими желтыми и красными орнаментами толпа ребятишек немедленно выбежала навстречу ковроволу громко выпрашивая подачки причем кула они нисколько не испугались глинет нечего было им дать она стала отрывать кисточки от ковра и бросать их детям после чего заставила ковровола бежать быстрее пока лагерь кочевников не остался позади к тому времени Глинет была уже почти уверена в том, что они отклонились от прямого маршрута через степь. Ее подозрения оправдались. Впереди появились два холма, увенчанных крепостными укреплениями, а за ними почти отвесный Останец с еще более грозной цитаделью на вершине. Когда ковровол пробегал мимо, два огромных рыцаря, каждый выше и тяжелее Кула, выехали из двух первых замков. На одном были роскошные лиловые доспехи, и шлем с султаном из зеленых перьев, а на другом – синие доспехи и шлем с оранжевым султаном. Они остановились перед ковроволом и подняли руки в приветствии, производившим дружелюбное впечатление. Лиловый рыцарь объявил. «Добро пожаловать, благородные странники! Соблаговолите объяснить, каким образом к вам следует обращаться!» Сидя на скамье под паланкином, глинет ответила. Я принцесса Глинит из Тройсинета в сопровождении моего паладина, сэра Кула. Синий рыцарь сказал: Нам неизвестно место под наименованием Тройсинет. А сэр Кул, если я могу позволить себе такое наблюдение чем-то напоминает сиаспического свирепса. Хотя его лицо, манеры и благородная осанка свидетельствуют о том высокородном происхождении, которое вы ему приписываете. Вы очень проницательны. Сказала Глинет. Сэр кул заколдован и вынужден прозебать в его нынешнем обличии на протяжении определенного срока. Ага! воскликнул лиловый рыцарь. Этим многое объясняется. Синий рыцарь продолжал: Не могу не заметить также, что сэр кул стоит, сложив руки на рукояти большого меча, выкованного из необычного металла. Этот меч выглядит точь-в-точь -точь, как знаменитый меч Зиль, некоего ЗАГСа наемного убийцы, недавно вызванного горожанами Пьюда. «Верно. Упомянутый вами меч принадлежал ранее Заксу, но Закс на нас напал, и сэр Кул лишил его меча и жизни. Это происшествие нельзя назвать приятным, так как Закс оглушительно ревел, умирая. А я не люблю, когда слишком шумят». Два рыцаря с любопытством смотрели на Кула. Они о чем-то посовещались, после чего синий рыцарь отъехал в сторону и громко протрубил в рог. Тем временем, лиловый рыцарь снова обратился к Глинет и Кулу. «Учитывая вашу славную победу над Заксом, мы попросили бы вас расправиться также с его отцом, сэром Льюли. Льюли гораздо сильнее Закса, настолько сильнее, что мы не стыдимся признаться, что его боимся. Льюли совершил тысячи кровавых преступлений и даже глазом не моргнул, не говоря уже об извинениях. Мы глубоко осуждаем его проступки, — поспешно ответила Глинет. Но сейчас у нас нет времени вершить правосудие. По правде говоря, мы уже опаздываем по важному делу. В таком случае, — сказал лиловый рыцарь, — возникает впечатление, что мой брат преждевременно протрубил вызов. Разумеется. А теперь мы отправимся в путь. Вам придется самостоятельно объяснить наше отсутствие сэру Люли. Кул, поехали и поскорее. Слишком поздно, — воскликнул лиловый рыцарь. «Сэр Льюли уже спускается из замка!» С упавшим сердцем Глинет наблюдала за приближением сэра Льюли. Тот сидел в массивном, как трон, кресле на ковроволе и держал копье в два раза длиннее ковровола. На нем были кераса, ножные латы и шлем в форме головы демона с султаном из трех черных перьев. Сэр Льюли остановил своего ковровола в ста шагах и прокричал. «Кто осмелился протрубить вызов?» И нарушить мой покой! У меня и так уже отвратительное настроение!» Синий рыцарь ответил. «Вызов прозвучал, чтобы объявить о прибытии сэра Кула, умертвившего твоего отпрыска ЗАГСа, и теперь желающего проверить, какого цвета твоя печень». «Жестокое намерение!» — заорал в свою очередь Льюли. «Сэр Кул, почему вы преследуете столь кровожадные цели?» Такова, по-видимому, моя судьба», — пробормотал Кул. «В данном случае, однако, я понимаю, что имею дело со скорбящим отцом и готов отказаться от своего намерения. Возвращайтесь в свой замок и продолжайте скорбеть, а мы продолжим наш путь. Желаю всем присутствующим всего наилучшего. Прощайте!» Лиловый рыцарь закричал. «Сэр Кул!» «Надо полагать, вы пошутили, когда отозвались о сэр Ильюли как о презреннейшем из псов и трусливой твари, чьи поступки воняют хуже, чем он сам». «Я не обидчивый человек», — сказал сэр Люли. «Но эти замечания меня уязвляют». «Сэр Люли, ответил Кул, — «ваше достоинство, уязвили эти два царя а не я. Будьте добры, позвольте нам закончить эту беседу. Нам нужно торопиться». Тем не менее, ты позволил себе убить моего сына Закса и завладел его мечом. Хотя бы поэтому ты заслуживаешь возмездия. Я убил Закса потому что он на меня напал. Если вы на меня нападете, мне придется сделать то же самое. Ха-ха! Это заявление можно истолковать только как вызов. Я не намеревался бросать вам вызов. Позвольте нам продолжить путь. Не позволю, пока не сведу с тобой счеты. — Спускайся на землю, будем драться лицом к лицу. — Попробуй скрестить меч Закса с мечом его отца, если посмеешь. Кул повернулся к глинет. — Не жди меня, поезжай на запад, глинет, со всей возможной скоростью. И да сопутствует тебе удача. Кул спрыгнул с ковровола, но взял с собой не огромный двуручный меч Закса, а свою увесистую саблю. Он стал приближаться к сэру Льюли, характерной для него порывистой походкой. Чуть наклонившись вперед, Льюли вынул из ножен свой меч и высоко поднял его. «Дьявольская тварь, смотри! Перед тобой мой знаменитый меч Кахантус! Пришло твое время!» Сидя на скамье под паланкином, глинет вложила в трубку огненного зудня. Тщательно прицелилась и с силой выдохнула воздух в трубку. Пуговица вылетела из трубки, Расправила крылья, пролетела в отверстие, забрала сэра Льюли и взорвалась белым пламенем у него в глазу. Льюли дико завопил и, уронив меч, схватился обеими руками за шлем. Кул разрубил ему локоть. Правая рука Льюли безжизненно повисла на обрывках сухожилий. При этом Льюли пнул кула, скорее инстинктивно, нежели намеренно, и подбросил его в воздух. Кул упал на спину и не двигался. Льюли сорвал с головы шлем и стоял, озираясь и моргая единственным оставшимся глазом. Увидев Кула, он бросился его душить. Кул поднял саблю. Ее острие пронзило шею Льюли под подбородком и проникло в мозг. Льюли повалился на Кула и шип, выступавший из его керасы, пронзил грудь Кула под самой шеей. Глинет пришлось здорово поднапрячься, но в конце концов она смогла перевалить тело Льюли на бок. Чтобы остановить поток красной крови, струившейся из раны кула, она заткнула рану плотно сложенным платком и побежала за котомкой в избьюме. Отчаянно спеша, она принесла лепешку воскового бальзама и нанесла его на рану. Когда рана на груди наконец затянулась, глинет к своему испугу и огорчению, обнаружила, что острее шипа проткнуло кула насквозь и что у него на спине тоже была кровоточащая рана. После того, как кровь перестала литься из ран на груди и на спине кула, он еще некоторое время стоял на коленях, опустив голову и выкашливая красную пену. Наконец, он повернул глинет мертвенно-бледное лицо, обнажив зубы в мрачной усмешке. «Ну вот, меня снова починили. На ковровола черная луна не ждет». Пошатываясь, он поднялся на ноги, с помощью глинет взобрался в паланкин и тяжело упал на скамью. Лиловые и синие рыцари давно уехали. Они уже поднимались по выбитой в скале тропе к замку сэра Льюли, чтобы присвоить сокровища последнего, а может быть, чтобы освободить его пленников. Глинет заставила себя, сжав зубы, вытащить саблю Кулы из трупа. Вытерла ее начисто об одежду сэра Льюли и положила под паланкином. На траве лежал меч сэра Льюли, Кахантус, с клинком из бледно-голубого металла и рукоятью, инкрустированный пластинками резного черного дерева. В основании рукояти мерцал большой неограненный рубин. Это был очень тяжелый меч. Глинец стоило немалых усилий затащить его на спину ковровола. И снова огромный черный зверь побежал трусцой на запад. Закрыв глаза, бледный кул полулежал на скамье, часто и мелко дыша. Из груди его все еще доносился хрип, вызванный оставшимися сгустками крови глинет пыталась устроить его поудобнее и пристроилась рядом наблюдая за мимолетными постоянно меняющимися выражениями его лица постепенно эти выражения становились все более отчетливыми и определенными и глинет все меньше нравилось то что она видела у нее по спине пробежал зловещий холодок наконец она прикоснулась к впалой щеке кол проснись тебе снятся дурные сны Кул пошевелился. Простонав, он сумел приподняться и сесть. Глинет с тревогой разглядывала его лицо, но к вязчему облегчению узнавала только того Кула, которого она любила и которому она доверяла. «Ты помнишь свои сны?» – спросила Глинет. Помолчав, Кул ответил. «Их больше нет. Я не хочу их помнить». «Может быть, нам следует остановиться и отдохнуть, пока ты не почувствуешь себя лучше?» Мне не нужен отдых. Нужно ехать как можно дальше и как можно быстрее. Ковровол бежал. Миля за милей продолжалась бесконечная степь, поросшая голубой травой. К югу изредка появлялись стайки двуногих волков, оценивающие рассматривавших ковровола, серьезно совещавшихся и скакавших прочь между разноцветными шарообразными деревьями. Переезд. Отдых. Переезд. Все дальше и дальше тянулась степь танк-танк. И наконец пейзаж стал приобретать знакомые очертания. Они проехали мимо высокой усадьбы рыцаря-разбойника, обманутого зеркальцем в Висбьюме. На этот раз из усадьбы никто не выехал. Над западным горизонтом появилась тень горного хребта, и вскоре река Мис приблизилась с севера и потекла параллельно их курсу. К стайке двуногих волков, державшейся поодаль, присоединилась новая группа. Ее предводители предпочитали более дерзкую тактику. Стая постепенно настигла ковровола и теперь бежала с обеих сторон и позади животного. Один из волков подобрался поближе и попытался схватить зубами заднюю ногу ковровола. Огромный зверь пнул его, отбросив вперед, и затоптал, не сбавляя ход. Кул устало поднялся на ноги и взял саблю. На какое-то время волки отстали. Затем... Решив, что кул не представляет особой опасности, они вернулись и побежали рядом с ковроволом, а двое вскочили на ковер за паланкином. Глинет уже приготовила трубку и выдула огненного зудня в ближайшего волка. Зудень ударился в грудь волка, взорвавшись голубым и оранжевым пламенем. Хищник громко взвыл, свалился с ковровола и принялся дико метаться в конвульсиях. Глинет прицелилась трубкой во второго волка. Но тот предусмотрительно соскочил на землю и в припрыжку отбежал в сторону. Через несколько минут волки поскакали на юг и собрались в кружок, обсуждая дальнейшую тактику. Быстро высовывались и прятались их тонкие черные языки, мудрые кивали, длинноносые морды. Тем временем кул заставил ковровол опуститься почти галопом. Впереди, там где отроги гор начинали спускаться к реке, уже виднелась хижина. Двуногие волки снова перешли в нападение. Их план заключался в том, чтобы окружить ковроволо с обеих сторон, одновременно вспрыгнуть ему на спину и свалить кула. Кул рубил сабли тянущиеся к нему длинные морды и руки с присосками-пиявками на ладонях. Ему удалось отбросить волков справа, но другие гурьбой обступили его слева. Глинят выдувала одного зудня за другим, пока волосатая рука не схватила ее сзади за шею. Оскалившаяся длинноносая морда взглянула ей прямо в глаза. Ахнув, глинет вырвалась и выдала огненного зудня прямо в раскрытую черную пасть. Зверь свалился с кормы, отныне обеспокоенный только своей собственной печальной судьбой. До хижины оставалось не больше сотни ярдов, но волки уже стащили кула вниз. Дрожа в замешательстве, ковровол остановился. Обступив кула со всех сторон, волки сгрудились над ним шипящей мохнатой массой. Кул нашел в себе силы. Он тяжело поднялся на ноги, но руки пиявки облепили его со всех сторон. Ругаясь и пинаясь, он оторвался от них и, высоко замахнувшись саблей, на какое-то мгновение стал напоминать былого кула. Но волки попробовали кровь и отказывались отступать. Щелкая языками и повизгивая, они снова набросились на кула. Тот рубил и колол, но в его руке не было прежней силы. Он закричал, «Глинет, сделай дом и спрячься! Я погиб!» Лихорадочно озираясь, Глинет спрыгнула на землю и приготовилась выполнить последнее указание акула. В дверном проеме хижины появилась высокая фигура с темно-русыми волосами. Не веря своим глазам, Глинет упала на колени от радости. Шим, рот! «Проход открыт, но ненадолго! Пойдем!» ты должен спасти Кула!» Шимрот спустился с холмика и поднял руку. Из его пальцев взметнулись и разлетелись языки черного пламени. Волки вспыхнули тем же пламенем и превратились в кучки пепла. Немногим удалось с визгом убежать на восток, но языки черного огня догоняли их, одного за другим, и превращали в прах. глинет подбежала к Кулу, и попыталась поддержать его окровавленные, выскальзывающие из рук плечи. «Кул, мы спасены! Шимрот пришел!» Кул глядел вокруг помутневшими глазами. Он прохрипел. «Шимрот, я выполнил программу Мургена. Настолько, насколько это было возможно. Кул, ты все сделал правильно. Честно говоря, я уже умер». Осталось только лечь и успокоиться. Кул опустился на траву. Кул, не умирай! закричала Глинет. Шимурт тебя снова починит. Возвращайся на землю, Глинет, прерывисто сказал Кул. Я больше не могу тебя сопровождать. Меня слепили из трех существ. Красная кровь объединяла меня. Кровь кончилась. Я распадаюсь. Прощай, Глинет. Глинет рыдала. Кул, подожди еще чуть-чуть. Не умирай. Я тебя люблю. Я не могу тебя здесь оставить. Кул, почему ты молчишь? Шимрот взял ее за руку и поднял на ноги. Пора идти, глинет. Ему уже нельзя помочь. От него осталась только матрица. Будет лучше, если мы отсюда уйдем. Кул умер, но его любовь к тебе жива. Пойдем. Шимрод поднялся с девушкой к хижине. Глинет остановилась. «На спине ковровола два знаменитых меча. Пожалуйста, Шимрад, давай возьмем их на память». Шимрод подвел ее к темному входу. «Заходи внутрь. Я возьму мечи. Не выходи из хижины. Подожди меня». Оглушенная происшедшим, Глинет перешагнула порог и вошла в хижину. На мгновение она обернулась, чтобы бросить прощальный взгляд на Кула. Что-то изменилось. Глинет глубоко вздохнула. Это был воздух земли, напоенный ароматом родной листвы и родной почвы. В хижину, согнувшись под тяжестью двух мечей, ввалился Шимрот. Положив мечи на стол, он повернулся к Глинет и взял ее за руки. «Ты любила кула. Так оно и должно быть. Если бы это было не так, у тебя была бы извращенная и бессердечная натура». Но это не так. Я тебя хорошо знаю. Кул был порождением магии, сочетанием двух матриц. Сиаспического свирепса и пирата-варвара с далекой луны. Прирожденного убийцы по имени Кул. Наложение этих двух шаблонов позволило получить ужасное существо. Неутомимое и неукротимое. Для того, чтобы вдохнуть в Кула жизнь, его жилы наполнили кровью человека, который тебя любит почти вся кровь Кула и вся сила его духа принадлежали этому человеку. Кул мертв, но его дух и его любовь живы. Одновременно плача и улыбаясь Глинет спросила: "И кто этот человек, отдавший за меня кровь? Я уже знаю, или нужно догадаться? Сомневаюсь, что тебе придется догадываться. Глинет покосилась на чародея. Ты меня любишь, и Друн меня любит. Но думаю, что ты говоришь об Эйлосе. Он снаружи? Нет, я даже не намекал ему, что проход открылся. Если бы ты не смогла вернуться к хижине. Или если бы тебя постигло несчастье. Эйлосу пришлось бы снова пережить пытку. Но кул не оплашал. И Мурген не оплошал. Ты вернулась. Теперь я приведу Эйлоса сюда. Недаром я волшебник. Выходи, когда я тебя позову. Шимрот вышел из хижины. Глинят подошла к старому дощатому столу. Взглянула на мечи, Зиль и Кахантус. Мысли ее унеслись обратно в Танджек-Терли, к далекому Асфродиску. Какая судьба постигла в избьеме? Прошла минута. Снаружи послышались голоса. Глинят собралась было выйти, но вспомнила наставление Шимрода и решила подождать. Шимрот позвал. «Глинят!» «Ты там? Или вернулась в Танжек-Терли?» перешагнула порог и оказалась на поляне, пестрящей проглядывающими сквозь листву солнечными зайчиками. На поляне стоял экипаж, а рядом с экипажем ждал Эйлос. Шимрот перенес мечи в экипаж и сказал, «Я подожду вас в родниковой сене. Не слишком задерживайтесь!» Волшебник быстрыми шагами направился в лес. И скрылся за поворотом тропы. Эйлос подошел к Глинет и обнял ее. Глинет, я больше никогда не позволю тебе со мной расстаться. Улыбаясь, Глинет спросила: Почему ты на меня так смотришь? Потому что в моих глазах ты самая чудесная, самая неотразимая из всех красавиц на земле. Правда, Эйлос? В крестьянских штанах и с неумытой рожей? правда глинет рассмеялась иногда я приходила в отчаяние пытаясь привлечь твое внимание теперь можешь об этом не беспокоиться меня обуревают страхи и сомнения как влюбленного мальчика мне не терпится узнать о твоих приключениях хорошо ли послужил тебе ужасный паладин кул так хорошо что я в него влюбилась то есть влюбилась в твою часть кула я замечала в нем о свирепса и голова реза с далекой планеты. И эти части пугали меня. Но потом всегда появлялся ты, и все становилось на свои места. «Похоже, что многое из того, что я сделал, мне никогда не суждено вспомнить», с сожалением сказал Эйлос. «Что ж, неважно. Кул вернул тебя ко мне, и мне не пристало ревновать. Вот наш экипаж. Поедем в родниковую сень и устроим веселейший из перов» какие когда-либо видели старые каменные стены нашего замка.